Глава 13. Семь не покидало чувство дежавю. Всё, что может пойти не так, пойдёт не так. Это вездесущий закон Мёрфи. О нём следовало помнить, прежде чем сесть в чёртово такси. От собеседования зависела её никчёмная жизнь. Это она помнила прекрасно. И вызвала кэп, чтобы её с ветерком отвезли в незнакомый район, чтобы не блуждать по улицам и приехать вовремя. Почему? Ну почему нельзя было подумать заранее про лондонские пробки. Первый день марта внезапно выглянуло яркое солнце и нещадно слепило водителей. Нежные лондонские автолюбители отвыкли от такого природного явления, и сейчас передвигались на ощупь. Сэм нужно было ехать на метро, но теперь поздно об этом рассуждать. Она понятия не имела, где находится и как далеко до места встречи. Оставалось только молиться. Срочно нужны деньги. Сбережения стремительно таяли, и скоро нечем будет платить за место в хостеле. Если сегодня она провалится, придётся вернуться в Глазго. Пожалуйста, только не в Глазго. До собеседования оставалось несколько минут, когда кэп затормозил возле многоэтажки из стекла и бетона в Сити. Приехали, констатировал водитель. Похоже, он был страшно доволен собой. Сэма кинула постройку подозрительным взглядом. Обычное офисное здание, в котором сидят белые воротнички, заваленные бумагами, кофейными кружками и дедлайнами. Здесь какая-то ошибка. Секретарша, которая ей звонила, не могла позвать её сюда. Но выбора у сам не было. Она вынуждена согласиться на любую работу, если только работа не включает в себя раздевание. Хотя именно эту ошибку она допустила в прошлый раз. Стоп. Не думать про прошлый раз, только не сейчас. Сам расплатилась с таксистом и вышла из машины. Место и правда не обещало стать работой мечты. Зачем им повар Если её выводы оказались верны, то вряд ли они предложат что-то стоящее. Несмотря на все усилия, потраченные на составление образцового резюме, Семира 5 позвали непонятно куда. Она глубоко вздохнула и направилась ко входу. Войдя в стеклянные двери, уткнулась в пропускную систему и ресепшн. Эм, привет. Неуверенно поздоровалась Сэм с эм, аккуратной девушкой за стойкой. Меня пригласили на собеседование в End Changes. Как мне туда попасть? Девушка с гладким конским хвостом и профессиональным макияжем смерила Сэм скептическим взглядом. Вот сейчас она отпустит какое-нибудь высокомерное замечание. Пробежав глазами по узким джинсам Сэмэр, по коротким платиновым волосам и серьге в носу, девушка выдала всего одно слово. Уверены? Сэм постаралась не издать раздражённый вздох. Да, резко сказала Анна. Мне звонила некая Марта Харлоу. Девушка удивлённо дёрнула бровями, но всё-таки потянулась к телефону и позвонила. Марта, к тебе пришли на собеседование. Ты кого-то ждёшь? Хорошо. Она положила трубку и махнула головой в сторону маленького диванчика, при этом на красивом лице отразилась фальшиво-приветливая улыбка. Могла бы не утруждаться. Сэм видела насквозь всю её снобистскую душонку. Самер села на диванчик и принялась ждать, с любопытством оглядываясь по сторонам. Она ни разу не была в таких зданиях, видела только в кино. Род её деятельности не предусматривал хождения по стеклянным джунглям. Сэм вытянула из кармана мобильник, посмотрелась в него как в зеркало. Чёлка в порядке, лиловая помада на месте. Серги из ушей и носа она не станет вынимать из принципа. Сбоку послышался стук каблуков, и рядом с Сэмэр прозвучал недовольный женский голос: "Вы опоздали". Сэм нервно сглотнула, а она надеялась, что никто не заметит. Убрала телефон и обернулась, чтобы наткнуться взглядом на практически такую же бездушную куклу, как та, что стояла за стойкой. "Я приехала вовремя", возразила Сэм. Просто вы слишком долго шли. Кукла Марта ничего не ответила, а только сурово поджала губы. Она протянула Сэм заламинированный пропуск и кивком головы приказала идти следом. В полном молчании они ехали в лифте до шестого этажа, но это молчание Сэмер не смущало. Хватит с неё презрительных и снисходительных взглядов. Если с мужчинами общаться немного сложнее, они подавляют То зарвавшуюся стерву она вполне могла поставить на место. Лифт издал пищащий звук и остановился. Марта Харлоу, не оглядываясь, стремительно вылетела вон, агрессивно стуча шпильками. Сэм быстро шла за ней. Рассматривая open space со столами и клерками, сидящими за ними, она лишь не раз убедилась, что абсолютно не вписывается в этот аквариум. Она отличалась абсолютно всем, начиная от ботинок на толстой подошве и заканчивая кончиками ушей с пирсингом в хряще. Офисный планктон поднимал головы и с любопытством провожал Сэмэра взглядом. Марта подлетела к стеклянному офису, завешенному изнутри жалюзи. Надписи на двери не было. Её как раз аккуратно отдирал специально нанятый для этого человек. От имени владельца кабинета На данный момент осталась только буква Г. Марта строго сощурилась на несчастного служащего, и тот сразу же ретировался, подхватив свой инвентарь. Заглавная буква так и осталась не снятой. Сэм смотрела на неё, думая, что за человек за ней скрывается. Мысли приходили самые невероятные. К куклу Марта постучала в стеклянную дверь, просунула голову внутрь. Ей что-то сказали с той стороны, и в следующий момент она отошла в сторону, протянула руку к Сэм и недовольно проговорила: "Давайте пальто и проходите". Сэмр вздёрнула бровь, тем самым выражая всё, что думает об этикете офисных секретаж. Сняла пальто, швырнула его на протянутую руку и гордо вошла в кабинет. Дверь за ней закрылась. Сэм остановилась и осмотрелась. Кожаные кресла, Стеклянные полки с книгами, дорогой дубовый стол и человек, сидящий за этим столом. Мужчина тридцати шести лет расположился в большом крутящемся кресле. У него был красивый греческий профиль, идеально выбритое лицо, высокие скулы, темные коротко стриженные волосы, начавшие седеть на висках. Костюм сидел идеально, на манжетах сверкали запонки. На прямом носу поблескивали очки без оправы, за стеклами которых на сём смотрели самые пронзительные, самые необычные и самые любимые глаза в этом мире. Они были белыми. Нет, конечно, какой-то пигмент в них все-таки присутствовал, скорее всего серый, но этот оттенок был настолько светлым, что если бы не черные зрачки, глаза казались бы слепыми. Однако они видели. Взгляд этот был ясным, холодным, и казалось, добирался до самой души. Так вот, кто скрывался за заглавной буквой Г? Гаррет Уиндем Уинд Ченджес. Сердце СМР пропустило удар. Должен сказать, что ты установила новый рекорд. Спокойно заговорил Гаррет. Так скоро от меня ещё не уходили. Сэмс глотнула и нервно оглянулась на дверь. Первым порывом было выбежать прочь, но это слишком детское желание. Хочешь и отсюда сбежать? Угадал её мысли, Рэт. Нет, выпалила Сэм и откашлялась. В смысле, я не сбегала. Гаррет вздёрнул бровь. Нет? Странно. Значит, я что-то не так понял? Ох, уж это его очевидное превосходство, полное владение ситуацией. Как Линси сдавленно спросила Сэм. Рэд поднялся из кресла, обошёл стол и опёрся о столешницу, скрестив руки на груди. Лицо его по-прежнему ничего не выражало, прозрачные глаза смотрели холодно. Наверное, неплохо, ответил он после небольшой паузы. Почему тебя интересует Линси? Сэм заложила руки за спину и уставилась в пол. Не знаю. Она пожала плечами. Кстати, она у тебя очень красивая. Город продолжал сверлить сам взглядом. Сначала ему нестерпимо захотелось отчитать её за глупость, но стоило увидеть опущенные плечи и уставшие глаза, как что-то внутри растаяло и затопило тёплой волной. Его бойкая шотландка напускает на себя самоуверенный вид, а на самом деле готова тихо отойти в тень, считая себя неподходящей. Да, красивая, согласился Рет, но не у меня. Думаю, что вся эта красота скоро найдёт себе нового обладателя. Сэм подняла голову и с решимостью посмотрела на Рета. Я понимаю. Ты позвал меня, чтобы поговорить об аннулировании брака. Но мог бы просто позвонить. И ты бы сняла трубку, снова вздёрнул бровь Гаррет. Ответа он не услышал. Я так и думал, что до аннулирования так оно теперь невозможно. У нас, как ты должна помнить, ещё зло одна весомая причина. Её щёки залились краской, она снова опустила голову. "Прости", пробормотала Сэм. Она запустила руку в волосы. И по-мужски почесала коротко стриженный затылок. Уф. Я не могу соврать, что не хотела этого. Но мы никому не скажем, никто не узнает. Мы сделаем вид, что ничего не было, и ты станешь свободным. После этих слов Сэмэр с раскаянием посмотрела на Рета, и ему с трудом удалось подавить улыбку. Боюсь, я не смогу этого сделать, даже если бы у меня было на то желание, со всей серьёзностью сказал Гаррод. А желания у меня нет. Сэм опять уставилась взглядом в пол, как ученица, которую отчитывает директор. Но Линси Гаррод тяжело вздохнул, отталкиваясь от столешницы. Послушай, Сэмр, перебил он девушку. Я дам тебе развод, если ты действительно этого хочешь. Ты сможешь сослаться на мою измену. Миллис скажешь, что я тебя бил. Я ничего не стану отрецать. Но если бы ты задержалась под дверью кухни немного дольше, то услышала бы, как я сказал, что люблю свою жену, и что Линси опоздала лет так на 7. Сэм подняла голову и обнаружила, что теперь Рэд стоит совсем рядом, внимательно глядя на неё. Очки он почему-то снял. Взгляд стал каким-то неуверенным, ожидающим. "Ты так сказал?" тихо выдохнула Сэм. "Да. Ты знаешь, я не умею красиво говорить. Просто, может, попробуешь остаться со мной?" Это были самые лучшие слова на свете. Лучше них сейчас ничего не могло быть. Сэм хитро улыбнулась и вскинула бровь. "У меня условие. Герт издал тяжёлый стон. Какое? Называй меня Сэм. Это не трудно, три буквы. Просто попробуй. Это всё. Ты ещё не попробовал. И ты останешься со мной, Сэм. Она издала счастливый писк и прыгнула ему на шею. Открылась дверь. В проём просунулась голова куклы Марты. Мистер Уиндэм, там, она не договорила. Секретарша Во все глаза смотрела, как бесчувственный герцог целует нахалку с шотландским акцентом и платиновой стрижкой пикси. Конец книги. Текст читала Мелисента.